Глава двадцать вторая. Наших бьют. Дома мы его не застали. Он мог быть в трактире, у генеральши, у новых заказчиков, но мог быть и там, где мы хотели бы, чтобы он был. У Бургинах у стола. Однако как же идти в чужой дом, да еще к этому цветочку? «А мы скажем...» – Константин оправлял поясок на синей сатиновой рубашке, будто готовясь идти к Бургинам. «Да, скажем, что мы не к ним». А Ефиму Степановичу, к столяру, у нас к нему дело, вот потому и пришли. Через две-три минуты, тяжело дыша от бега, мы уже входили в распахнутые ворота лесного склада Бурыгина. Мы нарочно, чтобы не стучаться в калитку, побежали дальним путем, через складские ворота. Плотный коренастый хозяин в выгоревшем черном картузе вместе с рабочими, обутыми в лапте мужиками, кантовал только что привезенные бревна. Здоровым сосновым колом с содранной нежно-желтой корой он вместе с другими поддевал снизу бревно и действие колом как рычагом перекатывал бревна в общую кучу. Мы знаем его. К нему первому мы и все близживущие змеевики идем весной за дранками. Долго копаемся в длинной соженной связке и, вытянув три штуки, протягиваем Андреану Кузьмичу две копейки. Он попростецки опускает медяк в карман и машет нам рукой, что значит «идите». Потому что всегда хочется вернуться, еще покопаться в связке. Может, там дранки получше отобраных есть. Вы чего? Спросил он сейчас, заметя наш спешащий срочный вид. Столяр Ефим Степанович не у вас? Солидно с озабоченным видом осведомился Костя. Там он. Хозяин махнул рукой на дом и, вытерев картузом под лба опять взялся за сосновый кол. Вот это замечательно. И графин стаканы чтут, и мы идем как бы с разрешения самого хозяина. Теперь скорее, скорее туда, может уже выгребают из тайника стола золото, жемчуга, алмазы, все, что полагается в кладе. Мы подбежали к черному крыльцу Бурыгинского дома в тот момент, когда с него сходила толстая дородная Кураедиха. Мы узнали по белесой картофельному лицу, польняным волосам, которые были и у ее Вань Петь-Гриш. На губах женщины держалась улыбка и было выражение какого-то успокоения, умиротворения. Она даже, несмотря на грузность, сошла с крыльца легко, будто девочка ступая Но демон-искуситель подстерегал ее. Как только она сошла с крыльца, из-за угла дома вынырнула старуха в черном, в рыжую клетку платке. Как потом нам сказал графин Стаканыч, это была свекровь, мать мужа Кураедихи. «Ну что? Что нашли?» – нетерпеливо спросила она. Я и Костька, загороженные кустами палисадника, были в пяти шагах, и мы замерли, ожидая ответа. «Ах, мама, пустяки!» – с улыбкой облегчения отвечала младшая Кураедова. «Я так рада! А то пришлось бы судиться, рядиться с этой Анфисой!» «Ну что, что?» «Да так, какой-то рецепт блинчиков с заварным кремом! Желтенькая такая бумажка в четыре раза сложенная, какая-то чудачка спрятала!» Под черным в клетку платком блеснули злые глаза. «А ты поверила!» – криво усмехаясь, проговорила старуха. «Тебе и не вдомек, что столяр или это Анфиса. Без тебя ночью все обчистили. А бумажку дурацкую подсунули, чтоб глаза отвести, а ты и поверила». «Ну что вы, мама, говорите?» «При мне нашли, при мне открывали». «Это, милая, по второму разу открывали», — с присвистом зашептала старуха. «А по первому обчистили». Она с пренебрежением чуть оттолкнула невестку от себя. «Ну и дуреха же ты!» Позволила какими-то блинчиками глаза себе занавесить. И невестка вдруг отшатнулась, открыла рот, округлила глаза. Замерла. Поверила старухе. Ей-богу, мы с Костькой никогда не думали, что от слов так может меняться человек. Ведь никто Кураедиху не ударил, ничего у нее не отнял. А она, белесокартофельная, вдруг налилась густо красным, как свекольный сок, цветом. Тут же повернулась и, уже нелегко ступая, остуча козловыми башмаками, забралась на крыльцо». Рванула дверь и скрылась в доме. Старуха, прислушившись, снова зашла за угол дома. Мы не знали, что делать. Конечно, лучше бы следом за младшей Кураедихой, к столу графин Стаканычу, к открытой тайне. И мы уже сделали шаг к крыльцу, но тут внутри дома послышали шум, стук, вскрики, словно туда ворвалась в медведица. И справа от нас с треском открылось дальнее окно, и выглянула красная всколоченная голова графина Стаканыча. «Где тут эта старая ведьма?» – кричал он, смотря на нас и не видя нас. «Где тут чертовка? Тащите ее сюда!» Ведьма и чертовка в это время, затаившись, стояла за углом дома и, слушая выкрики столяра, спокойно, не глядя, обирала в чужом саду куст черной смородины. Накричавшись, графин Стаканыч отпрянул от окна, и в глубине комнаты снова раздался его голос. «Он отпрянул, а мы к окну. Графина Стаканыча обижают. Нужна наша помощь!» Окно было низкое, и мы все же, встав на цыпочки, увидали все. Среди тесно заставленной комнаты стоял злополучный секретер, который только потому нельзя было спутать с другой мебелью, что трое находящихся в комнате смотрели на него, стучали по нему. «Да как вы смеетесь такое говорить-с?» кричал графин Стаканыч, и наступал на мамашу наших братьев-разбойников. «Значит, вы мне не верите, дас Значит, я тут без вас вытащил, дас с Маленьким кулачком в рыжих волосиках он стучал по секретеру. «Значит, я обманщик и мошенник? дас Вы так хотите сказать? Благодарю! картинас с Анфиса Алексеевна, вспоминая свою театральную Светлозарова-Лучезарову, трагически заламывала руки и протягивала их пунцовой растерянной кураедей. «Ну как вы могли подумать?» – восклицала она, сверкая черными глазами. «Ну как вы могли подумать такое? Как могли?» Кураедиха, как опоенная, мотала головой, отступала перед столяром и перед Бурыгиной, но так ловко отступала, что от секретера не удалялась. «Не знаю, не знаю», – бормотала она, поводя вокруг ошалелыми глазами. «А только где же ценности? Где же? Блинчики кушайте сами, а мне мое подавайте. Нечего глаза отводить». Графин стаканочно, гнув голову, словно бодая, ринулся на Кураедиху. «Значит, я вор? Мошенник?» Голос был визглив, сорвался. «Значит, я? Да? Отвечайте!» В его словах мы вдруг услышали слезы, и тотчас, переглянувшись с Костькой и как бы мысленно выкрикнув друг другу «Наших бьют!», мы по этому безотказному воинственному кличу подпрыгнули, схватились за подоконник, быстро потянувшись, скачили на окно и, спрыгнув в комнату, тотчас не сговариваясь, набросились на Кураедих. В четыре кулака мы застучали, как стучат дверь по ее мягкому словно подушкой телу, Приговаривая, пошла вон, пошла вон. Со взрослыми, тем более с женщинами, мы никогда, конечно, не дрались. Но каким-то чутьем поняли, что так, не сильно пристукивая, самый вежливый способ выгнать обидчицу, нашего графина Стаканыча. Позже Костька говорил, что неплохо было бы сделать ей тур де анш, а еще лучше тур де тет. Ну, это, конечно, фантазия, это работа для Вахтурова. Попробуй-ка перебросить такую тушу через голову. И что же? Мы ее действительно выгнали из дому из комнаты в прихожую из прихожей на крыльцо причем нам мешали анфиса алексеевна с возгласом что это за мальчики что это за мальчики да как вы смеете на секунду на две своими гибкими надушенными руками оттаскивала нас от куроедиххи но оттаскивала кого-нибудь одного другая же пара рук продолжал в это время пристукивая теснить обидчицу